Глава шестая. Если драка неизбежна, бей первым. Замечательно. Я высунулся из окна автомобиля для того, чтобы скептическим взглядом окинуть место своей будущей работы. И, прямо скажем, лучше бы не высовывался. Выходить из тачки мне резко перехотелось. Впрочем, приближаться к этому местечку тоже. Интересно, чем мальчишка настолько сильно насолил отцу? Это же не просто урок, который папаша решил ему преподать. Это охренеть, насколько жестокая кара. Я, честно говоря, выезжая из дома, ожидал в конце пути оказаться в каком-нибудь приличном отделе какого-нибудь центрального управления. Все-таки сын олигарха одного из самых богатых людей страны. Это тебе не кусок дерьма, который ногой можно отправить подальше в кусты. Однако, либо я недооценил олигарха с его подходом к воспитанию, либо недооценил мальчишку с его скотским характером мудака. Потому что, когда навигатор вместо центра города привел меня к этому месту, я понял, отец не просто решил отправить сыночка в ссылку. Он, похоже, надумал избавиться от него окончательно. По-другому не скажешь. Если бы не потертая, грустная вида табличка с надписью «Отдел МВД России по району бирюлёво западная города Москвы», я бы в жизни никогда не принял это место за царство закона и порядка. Скорее наоборот. Оно было похоже на территорию, где, побыв пару часов, Захочется убивать и грабить по причине внезапно нахлынувшей глубокой депрессии. Просто от безысходности. Трехэтажный дом, отделанный специальными панелями, выглядел двухцветным. Вернее, должен выглядеть белый-синим. Видимо, предполагалось, что подобное сочетание будет максимально соответствовать образу полиции. Однако белый давно превратился в грязно-серый, А синий выглядел так, будто на него много раз кого-то стошнило. Сильно. Годзиллу, например. Попробую еще обрыгать здание в три этажа. И имелись и другие варианты цветовых гамм, но я не знаю, какое им дать определение. Ко всему прочему, в тех местах, где должны быть белые... Нет, панели. Виднелись пятна, разводы и потеки. А на синих... Сера Бур, чертова знает каких, даже ухитрилась частично сползти краска. Хотя ума не дам, зачем вообще красить панели. Одним словом, если отец мальчишки хотел его наказать, то у него это получилось. Отделение, в которое определили пацана, полностью соответствовало желанию Забелина-старшего напомнить отпрыску о бренности бытия, и не только человеческого. Зато мое появление однозначно произвело фурор. Дорогая тачка, которая во дворе отдела полиции смотрелась как красивый павлин среди коровьего дерьма и куриного помета, сразу бросилась в глаза всем, кто ошивался возле здания. Дежурный, пропустивший меня на территорию, даже выглянул из своей кибитки, напоминавшей большую кирпичную будку для стражевого пса словно хотел убедиться что я приехал по месту назначения а не ошибся адресом кстати интересный факт но мне даже не пришлось представляться как только я подкатил к шлагбауму и собрался выйти наружу чтобы назвать свою фамилию въезд сразу же открылся похоже молоденький полицейский не знал забено в лицо но сто процентов знал номера автомобиля М да уж Снова высказался я, в который раз осматривая здание отдела. Очень-очень грустно. Затем, наконец, столкнул дверь и вылез из тачки. Сиди, не сиди, он никуда не исчезнет, этот отдел МВД по Берелево. Черт! Даже Бирюлёва звучит так, будто кому-то сильно приспичило блевануть. Возможно, я слишком часто употребляю это слово, но здесь все, начиная от здания и заканчивая атмосферой, полностью ему соответствует. Можно было понадеяться, что я просто-напросто ошибся адресом, однако в этот раз ехал не на велосипеде, а на приличной машине с помощью настоящего навигатора, а не отталкиваясь от безумно самотошных воспоминаний мальчишки. Получается, ошибки быть не может. Не успел сделать несколько шагов от тачки к месту будущей работы, как в мою сторону направились двое парней в штатском. Всего лишь пять минут назад они отирались рядом с группой товарищей в форме, а теперь, с усмешкой, переговорив между собой, решили проявить гостеприимство и встретить дорогого гостя. — Вы верите в эту чушь? Я лично нет. Судя по довольным ухмылкам, ребятишки на самом деле захотели повеселить всех присутствующих моим унижением. По крайней мере, они явно пребывали в уверенности, что у них это получится. Но хорошо, давайте поиграем. Парочка, надо признать, выглядела весьма колоритно. Первый, чисто внешне, сильно напоминал Халка. Только Халка с кожей обычного цвета и с намеком на хронические болезни. То есть был этот тип гораздо меньших размеров, чем его киношный прототип, но всеми силами стремился к идеалу. И да, я знаю, кто такой Халк. В аду тоже есть кабельное телевидение, назовем это так. Иногда мы используем его, чтобы подглядывать за жизнью людей. Как и смертные, в свою очередь, подглядывают за жизнью дикой природы саванны с помощью национал-джиографик. Иногда, по прямому назначению, например, астарот просто кипятком ходят под себя от всяких человеческих сериалов о любви. Хотя совершенно непонятно, какой кой черт ей любовь, она априори не способна испытывать подобные чувства. Все мы не способны. С другой стороны, может, в этом и прикол? Демонам нравится наблюдать за тем, что нам недоступно. Вполне логично. Иногда Астарот так сильно увлекается этой темой, что начинает вести себя как героиня недавно просмотренной мыльной оперы. Примеряет роль королевы драмы. Но против натуры не попрешь. Хватает ее обычно ненадолго. Жаркая хуанита снова превращается в холодную, жестокую демоницу. Ровно тот момент, когда какой-нибудь низший посмеет тихонько хохотнуть ей в спину. В следующую секунду голова низшего летит в одну сторону, тело в другую. Но сейчас не об этом. Так вот, Халк, который в данный момент вместе с товарищем медленно в развалочку приближался ко мне, По отсутствию мысли в глубоко посаженных глазах сразу напомнил именно данного героя. У него еще имелась квадратная челюсть и узкие, упрямо сжатые губы. В комплекте к лицу, необремененным интеллектом, шли широкие плечи, переходящие в не менее широкое тело, и какие-то непропорционально короткие кривые ноги. Из-за этих ног я бы сравнил его с сатиром, но, боюсь обидеть прекрасное жизнерадостное существо. В данном случае речь вовсе не о человеке. Несмотря на отсутствие симметрии в попорциях тела, выглядел он достаточно крепким и действительно по человеческим меркам мог претендовать на роль силача. Парень явно много времени проводит в спортзале. Под тканью свитера были заметны мышцы. Боюсь, это единственное его достоинство. Куртки или другой верхней одежды на крепыше не имелось. Судя по всему, он просто выскочил из отдела на улицу, чтобы перекурить. Погода была прохладная, но белолага почему-то обливался потом, как резвая скаковая лошадь, и каждую минуту дергал плечом или левой щекой, словно у него нервный тик. Я потянул носом. Не то, чтобы мне сильно хотелось ощутить аромат этого свертва, вовсе нет. Однако я собирался убедиться кое в чем. И убедился. Судя по запаху, который выделяет его пот, крепыш сидит на каких-то препаратах. Типа наращивает мышечную массу. Теперь понятно, что он такой дерганый. На меня этот человеческий Халк смотрел так, будто я только что убил его любимую собаку. Второй парень выглядел более скромно, имея в виду исключительно с точки зрения физических данных. Он был помельче ростом, потоньше телом, но зато явно сообразительнее, чем первый, хотя положительных эмоций тоже не вызывал. Слишком прилизанный, слишком смазливый. Ну, чистый менеджер, карьерист среднего звена. Отдаленно он напомнил мне Брэда Питта, если бы тот внезапно обнищал и спился. Под глазами прилизанного наблюдались мешки с залегшими в них тенями. Даже на расстоянии я почувствовал легкий запах перегара, смешанный с табаком. Ну да, вышли на перекур. Судя по тому, что ко мне они топают вместе, парни — товарищи и коллеги. «Ну, — Значит, это он, — начал тот, что поменьше, еще не успев подойти ко мне достаточно близко. — Походу, да, — ответил качок. Оба парня остановились буквально в шаге от моей персоны перегородив дорогу. Соответственно, выбор невелик. Либо обхожу их стороной, либо иду напролом. Но я все же выбрал третий вариант. Решил посмотреть, как поведут себя эти два придурка. Боюсь, именно с ними мне и придется работать. Не просто так из всех, кто ошивался во дворе, конкретно данная парочка решила обозначить мои личные границы. А вернее, их отсутствие. Остальные сотрудники, большинство из которых были одеты в форму, с любопытством, в горящих глазах, прислушивались и присматривались к нашему разговору. Видимо, всем до ужаса было интересно, как я отреагирую. Несомненно, Антон Забелин и правда популярная личность. Другой вопрос, что популярность у него специфическая. Эта парочка, которую встретила меня перезданием отдела, похожа на оперов. Так вроде бы называют их должность, и, судя по всему, они не только поняли, кем я являюсь, но и были не в восторге от моего появления. — Он не вписывается в наш интерьер, — продолжал тем временем Брэд Питт. — Согласен, я бы сказал, вообще не вписывается, — кивнул Крепыш. Его ума хватало только на то, чтобы повторять фразы вслед за другим. М «Да, говорят, это наш новый стажер, то есть почти сотрудник полиции. Как думаешь, Геннадий, тянет ли он на стажера и сотрудника полиции? Для меня этот типок похож на охреневшего, напыщенного мажора». Прилизанный смотрел прямо на меня и нагло скалился в тридцать два зуба. Геннадий тоже скалился, но в силу отсутствия ма вряд ли улавливал иронию в словах товарища. Делал он это просто за компанию. Вы же знаете, что я стою прямо тут. Не выдержав, спокойно поинтересовался я. Нет, вполне понятно. Эти чудные ребята очень злятся на то, что к ним в отдел отправили сына Забелина. Думаю, мало кому понравится такой тип под боком. Меня сейчас, как это говорят у людей, проверяют на вшивость, выводят из себя. Хотят сразу указать место, которого я достоин. Ну-ну. — Конечно, знаем. Крепыш еще сильнее расправил плечи, чтобы мне наверняка было видно, насколько он крут. Потом для верности поиграл мышцами. Вдруг я все-таки не пойму. — А ты тот самый заверен, верно? — поинтересовался прилизанный таким тоном и с таким выражением лица, словно его вот-вот стошнит. Нет, все-таки я слишком часто упоминаю это слово в этом месте. Ну, раз вы оба вышли на улицу, чтобы встретить дорогого гостя, думаю, твой вопрос выглядит как минимум тупо. Хотя из вас двоих, я ввел взгляд парочку, стоявшую передо мной, затем ткнул пальцем в клепыша, из вас двоих все-таки роль страшной тупой подружки на нем. Кое-кто из стоявших неподалеку ментов громко хмыкнул. Естественно, это очень не понравилось Геннадию. Даже он своим скудным умом смог понять, смеются конкретно над ним и его товарищем. — А ты что, типа кратыш? — начал заводиться прилизанный. — Не боишься отхватить за слова? По его задумке, объектом глумления должен быть наглый мажор, о приезде которого их, похоже, оповестили. А тут вдруг ситуация начинает поворачиваться другим боком. — Пока нет, я пожал прищами. Когда кто-то говорит «пока нет», у меня начинают болеть яйца, а я сильно не люблю, когда моим яйцам плохо, — выдал вдруг Геннадий Халк. Судя по тому, с каким пафосом он произнес эту короткую речь, услышал ее дурачок в какой-нибудь дешевом боевике. А это при случае, без случая, старается впихнуть в диалог. Говорю уже непроходимо, тупой человек. Твои яйца очень мудры, гораздо мудрее тебя самого, потому что будь у тебя мозги и мудрость, ты бы не решился сейчас провоцировать меня на драку. В этом ведь суть, верно? Вы хотите вывести меня из себя. Наслышано о моих подвигах. Вам сказали, что в отдел приедет Атон заберен, и вы решили отыграться на мне за свои глубокие психологические травмы. Что такое? Соседские детишки не брали вас играть? Девчонки смеялись? Или, может, в детстве кое-кто любил мерить мамино платье? — Ты что? Охренел? — моментально взвился Крепыш и шагнул ко мне. Он даже успел занести руку, собираясь меня ударить. Но в мои планы такое развитие сюжета точно не ходило. Да и потом, еще ночью, я сказал вслух, что больше ни один смертный не посмеет прикоснуться ко мне пальцем, без моего на то согласия. А я, как бы, соглашаться на подобное точно не собираюсь. Не ожидая момента, когда кулак крепыша впечатается мне в лицо... Я точно так же сделал движение ему навстречу, а потом схватил его за запястья и резко вывернул руку наружу, вынуждая противника потерять равновесие. Естественно, он такого подвоха не ожидал, и к подобным действиям с моей стороны был не готов. Поэтому, громко вымутившись, рухнул на колени и заорал. — Это был качественный вопль, скажу я вам, поверьте мне. В аду я считаю, знатоком по воплям. Так вот, вопль Геннадия — один из самых лучших. Расценив крики Халка как признание моих достоинств, я решил закрепить урок и крепко сжал пальцы на его вывернутой руке. А для большего эффекта еще добавил своей, родной силы. В ту же секунду что-то хрустнуло. «Наверное, Кость, все-таки люди очень хрупкие». Это всего лишь малая часть моих возможностей, а у крепыша уже что-то сломалось. Ну как так? Я даже не успел войти во вкус. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а» продолжал надрываться Геннадий. Ты сломал мне руку, сука! Валера, он сломал мою руку. Валера, а именно так, как выяснилось звали прилизанного, подскочил ко мне, собираясь вмешаться, но в последнюю секунду, очевидно, передумал. Руки, товарища, это, конечно, ценная вещь, но свои конечности Валерии явно были дороже. Ты его покалечил! возмущенно гаркнул мне в лицо. Господи, что ты надел? Ты псих! Господь отлучился по делам, ты беседуешь со мной и не смею упоминать его имя в суе. Тебе разве не говорили ничего подобного? Еще раз услышу от тебя столь возмутительные речи, вырву язык, понял? Я разжал пальцы и легонько толкнул Халка в плечо. Тот, стоя на коленях, закачался, как болванчик. Такое чувство, будто не мог решиться. Как ему лучше упасть, мордой в землю или на спину? Я же смотрел в глаза прилизанному, не отрываясь. В этой парочке лидер и заводил он Геннадий слишком туп для подобного. Соответственно, мой главный соперник, начавшийся в борьбе за территорию, именно Белобрыса и Валера. Я должен поставить на место конкретно его. Прилюдно. Хуже от этого не будет. Вырванный язык, знаешь ли, иногда крайне полезная вещь. Продолжал я говорить спокойным тоном, игнорируя стоны крепыша, который окончательно потерял равновесие и плюхнулся на задницу. Все равно от тебя никакого толку, Валера. Я отлично разбираюсь в людях. Ты — третий сортный мент и второсортный человек. Честно говоря, этот мир станет чище, если у тебя больше не будет языка. Эх, в таком поведении даже есть что-то приятное. Дома, в аду мы решаем вопросы иначе. Строим коварные планы, мутим интриги, пытаемся извести друг друга особо хитрым способом. Здесь же все гораздо проще. Чтобы доказать свою силу, достаточно просто угрожать и вести себя нахраписто. И да, я как никто знаю, что такое правильные угрозы. Нужно не просто припугнуть, нужно раздуть их до гигантских размеров, до вселенского масштаба, сделать шокирующими. Никогда не обещайте никому надрать задницу, это слишком мелко. Сообщите, что собираетесь выдернуть язык, залить жидкий азот в глотку, вытащить внутренности и засунуть их между всех пакетами, их окно в аквариум. Вот это правильная угроза. Единственный момент, очень важный. Не забывайте, что угрозами следует разбрасываться с осторожностью. Многие, как демоны, так и люди, совершенно не видят берегов, и угрозы порой приходится приводить в действие. Не часто, конечно, но с такой вероятностью всегда приходится считаться. Поэтому угрожайте тем, что вы реально способны сделать. Вот я, к примеру, способен поступить с Валерой именно так, как озвучу. Скорее всего, наша прекрасная беседа подошла бы к концу именно в этот момент. Лицо прилизанного вытянулось, хотя он всячески старался делать вид, будто не боится меня. Я так понимаю, они реально думали, что мажор — это такой задрот, которого с первой же секунду поставят на место, и он скромненько забьется в уголок отдела. А тут вдруг внезапно роли поменялись. В любом случае, Валера успел за эти доли секунды прикинуть все факторы и прийти к выводу, что в данный момент лучше отступить. Но перемирию помешало новое действующее лицо. На крыльце отдела появилась девушка. На вид ей было лет двадцать вроде вряд ли больше. И выглядела она... Хм. Мне в голову отчета полезли глупые сравнения, потому что я вдруг мысленно решил, что она выглядит как ангел. Незнакомка быстро сбежала по ступеням крыльца и направилась к нашей компании. Она не просто шла, она словно парила над землей. Ее движения были легкими, плавными и текучими. Светлые волосы, собранные хост, раскачивались со стороны в сторону при каждом шаге. Отчего девушка казалась какой-то свойской, что ли. Синие глубокого цвета глаза смотрели прямо на меня. Интересно, но при такой внешности у блондинки были темные, красиво очерченные брови и почти черные ресницы. Впрочем, Насколько я знаю, в мире смертных женщины способны менять внешность без какой-либо магии. Черты лица незнакомки были практически идеальными. Без сомнений, ее можно было назвать по-настоящему красивой. Заметив девицу, все, кто был во дворе, как-то сразу напряглись. А Валера даже сделал шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Только Геннадий продолжал стонать, покачивая руку, как маленького ребенка. Честно говоря, девушка была настолько хороша, настолько невинна и прекрасна, что я на полном серьезе заподозрил, не польется ли с небес божественная благодать, когда она заговорит со мной. А судя по решительности, с которой незнакомка шла в нашу сторону, разговоры однозначно предполагались. Поэтому, когда блондинка оказалась в двух шагах от меня, и по движению ее пухлых губ я понял, сейчас она что-то произнесет, приготовился насладиться нежным, ангельским голосом. «Вы совсем охренели!» — рявкнула в бешенстве. «Что за цирк устроили, долбоящеры? Взыскание давно не получали, делать вам нечего. Так я сейчас быстро найду, чем заняться!» Ливанов, лобатин, рысью взяли свои с жопы в руки и рванули в отдел. а с телом в лесу, с больницей с этой срань полная, а вы тут не устраиваете битву тестостерона. Идите, млядь!» Моя челюсть непризвольно опустилась вниз. Я был сильно удивлен. Ангел? Да нет. Похоже, это просто какая-то бешеная демоница напялила на себя маску невинности, чтобы вводить в заблуждение людей и не людей валера подскочил к геннадию подхватил его под локоток затем принялся тянуть вверх выглядел при этом прилизанный очень несчастно принято дальше майор понято сейчас что будет гена я твою мать вставай уже я с удивлением посмотрел на незнакомку майор серьезно значит ей больше чем двадцать пять и я впервые ошибся Прищурился, пытаясь оценить ауру девушки, и завис. Она у товарища майора была густо-лилового цвета. А это может означать лишь одно. Додумать свою мысль я не успел. Незнакомка вспомнила, что кроме двоих придурков в заварушке участвовал еще и стажер. Она посмотрела на меня с таким выражением, будто я только что признался, что являюсь долбаным королем грибных эльфов, а потом недовольным голосом вызвала. — Заверен, полагаю. «Э, — Есть такое, — согласился я, пристально уставившись ей в глаза. — Уголовный разоск, майор Машурина! Следуй за мной! Девушка крутанулась на месте, напоследок окинув меня еще одним раздраженным взглядом и направилась обратно к отделу. Я буквально секунду молча смотрел вслед, а потом двинулся в ту же сторону. Сюжет моих приключений становится все забавнее и забавнее. Лиловая аура — это особая аура. Она бывает у смертных только в одном случае. Если кто-то по женской линии ухитрился согрешить с архангелом. И это, скажу я вам, охренеть. Насколько редкое явление.